Москва. Российская Федерация. 13 мая 2019 года. Парламентеры один за другим, и каждый знает горечь плода. Виктор Цой. Москва. Город, которого я так и не понял. Город, который не понял меня и даже не пытался понять. Но это не важно. Он никого не пытается понять. Я мало видел людей, для которых этот город был бы родной. Он чужой для всех. Может, потому что он слишком большой. В Москве проживает 14 миллионов человек, вместе с областью смелые 20. Это больше, чем многие постсоветские государства, больше, чем половина европейских стран. За постсоветское время город прирос почти вдвое. Большая часть новых москвичей приехала тупо срубить бабла. Для них тоже город чужой. У меня в Москве была квартира, но небольшая, и в Новой Москве дешевая. Я понимал, что это не тот город, где я хочу встретить старость и смерть. Хотя смерть при моей профессии обычно приходит без приглашения. И вот вечером, в понедельник, я открыл дверь в своей квартире. Все было так, как я оставил. И все было по-другому. Не любви. Ни тоски, ни жалости. У меня здесь не было детей, жены, семьи. Ничего не было. Теперь у меня не было и дома, потому что сюда какая-то сука влезла, пока меня не было. Закрыв дверь, я начал обыскивать прихожую. Потом остановился. А нахрена Казебаян? Достал из тайника деньги, сунул в карман. Уходя, закрыл дверь. Возможно, сюда не вернусь. Уже в машине зашел на сайт. Нужный вариант нашелся быстро. «Однушка», «свободно», «двадцать» и «въезжай». Оплата за месяц вперед. Проснулся в чужой квартире. Но странное дело спал как убитый. Почему-то именно здесь я чувствовал себя в безопасности. Было еще темно. С телефона я зашел в интернет, пошарился по новостным сайтам, ничего. Конечно, у нас сейчас скорее обсуждают, кто с кем спит в эстрадной тусовке, но два десятка трупов в Подмосковье никак бы не прошли мимо первых полос. Бой не почище той, что была в Кущевке, а вот как-то вышло, прошли, ничего нет. Вторник. Надо ехать на работу, но перед этим перетереть с дядей Вовой. Дядя Вова – это Владимир Викторович Паркин, член ЛДПР. Всегда в проходной части списка, официально он фермер. Фермерское хозяйство у него на самом деле есть и даже работает, хотя он давно в Москве. Как он приклеился к Владимиру Вольфовичу, не знаю. И не спрашивал никогда, лишнее это. А так ВВ торгует по-крупному. Он одним из первых понял, что за продуктами будущее, и когда началось импортозамещение, был во всеоружие. Чего он только не поставлял в Москву. Среднеазиатские овощи и фрукты. Мясо из Европы через Беларусь, морепродукты. Плюс к этому, конечно же, контрабанда с Украины. Водка, сигареты. Причем не только в Россию, но и в Европу. У него были ходы в Прибалтику, а там уже Европа, никакого досмотра. Раньше этим путем алюминий и цветмет гнали. Теперь левые сиги и бухло. При этом сидел он скромно. Многие даже не знали, где у него офис. Мэрс, но предыдущие модели. Выходец из села, сын председателя колхоза, начинавший с фермерства на колхозных землях. То есть трактор твой, а урожай мой. Он так и не напитался московского гламура. И жену не поменял. У офиса ВВ я был утром. Долго присматривался перед тем, как войти. Вроде ничего такого, можно. Наконец зашел. Раньше тут был институт советский. Потому пускали по пропускам. На таких бумажечках с печатью, разовых. Там наверху надо отметить, иначе не выпустят. Как мило. Наверху тоже все было, как обычно. На полу линолеум. На потолке, знаете, такие плиты прессованные, белые, в дырочках. Когда протекает крыша, они напитывают воду, темнеют, а потом разламываются и падают. И свет такой подслеповатый. Зашел как свой. Кивнул на дверь. «У себя?» «Только что приехал». «Ира — еще одно подтверждение того, что ВВ — фермер. Он ее привез из деревни. Дерет, конечно, а как не драть? Он мужик, ему надо». Другое дело, что при его деньгах он мог бы позволить себе фотомодель. Но нет, у него в приемной сидит деревенская девка. Хотя как-то ВВ проговорился, что только ей он и может доверять. Может, оно и правильно? ВВ был в новом сером костюме. Чем-то доволен. Странно. Чем тут можно быть довольным? «Саша! Чего вчера не отзванивал? Я уж успел подумать...» «Бухал», — сказал я. «Ты же почти не употребляешь. Хотя за такое дело можно и побухать. Ну, как говорится, считай, деньги не отходя от кассы». С этими словами ВВ вытащил из стола котлету обандероленных пачек и положил передо мной. Я тупо смотрел на деньги. «Считай, чего ты? Как баран на новые ворота!» Я взял пачку, пробежался по углам, все нормально вроде. «Ты чего?» «Чего киснешь? Орел заслужил! Вы там такого шороха нагнали, что хохлы даже до сих пор предъявы не выкатили! Сейчас сидят и обтекают!» Как так, у них целый склад бухла из-под носа увели? Я уже послал людишек по точкам пробежаться и объявить, что теперь торгуем мы. И шаг влево, шаг вправо будет чревато. Не знает. Он ничего не знает. Зачистили с концами. А голова, грива, их подтягивал я. За них ВВ не в ответе. Получается, он ничего не знает. И дальше готов со мной работать. И я бы готов был работать, если бы не одно «но». Но очень большое «но». Еще одна тема наклевывается. В Литве. У тебя пацаны свободны? Нет. Я тут же поправился. Пока нет. Отдыхают пацаны. Несмотря на то, что всей России известен адрес Петровка, 38, наша ОРБ сидит не там. «Мы сидим в Мясницком проезде, в здании, которое раньше принадлежало какому-то институту. Садоводство, что ли?» Потом институт накрылся. Здание какое-то время стояло под дешевой арендой покомнатно. Потом здание снова оказалось в руках государства. Его отремонтировали, не лучшим образом, кстати. Передали его МВД и заселили нас. ОРБ-3, специализация «Этнические преступные группировки». «Занимает две трети здания». Привычно прокатав карточку доступа, «Придумали». На входе я кивнул знакомому прапору из охраны, зашел внутрь. Вот лифт, вот коридор, вот кабинет. «Александр Игоревич! Потом!» Привычная обстановка. Сейф, фотография на стене, стол. На столе письменный прибор. Мне его в прошлом году подарили. Прошел к столу, поднял трубку телефона, набрал городской номер. Мне не ответили. И черт с ними. Сел за стол. Почему-то все вокруг показалось чужим. Совсем чужим. Рассказать, как я стал ментом. Да тупо. Закончил вуз, юрист по специальности, работы особо не было. У родителей оказались связи. Сразу подняли к замминистра, республиканского, конечно, министерства, не федерального. Тот обрадовался, высшее юридическое, как я потом узнал, совсем незадолго до этого состоялась коллегия МВД, и там всех сильно драли за низкий образовательный уровень личного состава. Милиционер, а не Б, не Мэни, не Кукареку. Юридическое образование есть далеко не у всех, а у тех, у кого есть, заочное. Не образование, а так. Вот потом и получается что работники хомят гражданам, допускают грубейшие ошибки тупо потому, что не знают УК и УПК, и так далее, и тому подобное. Так что я, сочным высшим юридическим, оказался как нельзя ко двору. Я и попал-то сразу в элитный АБЭП. Это было как раз начало нулевых, и я опять попал в струю. За это десятилетие менты из загнанных, зачуханных шнырей превратились в уважаемых и богатых членов общества, которые могут себе позволить и дорогой отдых, и новую квартиру, и Мерседес. И за все это время я стал одним из них. Я принял условия и правила игры. Клюй ближнего, гать на нижнего, смотри в задницу верхним, я научился гнуть выю и заносить долю. Я просто принял эту систему и эту жизнь как должное, встроился в нее и преуспел. И до позавчерашнего дня я как-то и не думал, что может быть иначе. А теперь все было чужим. Все. Жалел ли я? Отжалел уже. Конечно, в том, что произойдет, нет ничего приятного, но к этому, наверное, и шло. И мне Бояркин предложил не самый худший еще вариант искупить вину кровью. У системы есть еще одно правило, такое же жестокое и беспредельное, как она сама. Время от времени требуется кого-то сдать. И если решили сдать тебя, ты должен взять все на себя, свое и не свое, неважно, отдать все, что сумели найти, промолчать про товарищей, которые делали и делают то же, что и ты, и про начальство, которое приказывало тебе это делать, и идти на каторгу в Нижний Тагил. «Ментовская зона, самая старая. Раньше хватало ее одной, а теперь их четыре. И все равно не хватает. Я же, если Бояркин сдержит слово, а он его обычно держит, не пойду по этапу. Мне предстоит нечто иное». В дверь постучали. «Ну вот и они. Игра началась. Мой звонок — это словно отмашка. Можно» как у адмирала Колчака, который сам командовал своим расстрелом. Я с силой выдохнул. Пора. Пересек кабинет, отпер дверь. За дверью гнусно улыбающийся Бабенко из инспекции, смотрящий в пол Саня Барыбин, один из моих оперов, и Гена Колташов, он кавказцами занимается. Переминающиеся с ноги на ногу бойцы ФЗ, физической защиты. Полковник матросов Александр Игоревич? Бабенко не скрывает своего ликования. Почти не скрывает. Дурак. Запомнил он тот пикник на природе, когда я ему по морде заехал. Запомнил. Дурак дураком. Он и не понимает, что ему дали команду фас, когда можно было, а не он сам меня выследил и загнал. А может, ему все равно? Ладно, банкуй. Он самый... Пройдите в кабинет. А в чем дело? Пройдите в кабинет. Вечером я вышел из здания Следственного комитета. Я не буду утомлять вас описаниями первого круга ментовского ада. Короче говоря, с меня сняли первый допрос, взяли подписку о невыезде. Это самый минимум, то, что не взяли под стражу. Обычно берут. Надо либо найти машину свою, а она все еще там, у института, Либо ехать домой так, на такси или метро. Прямо передо мной резко свернула к тротуару такси, остановилась рядом с женщиной в светлом пальто. Мне это сразу не понравилось. Как что-то в душе царапнуло. Проходя мимо, прислушался. Услышал чисто украинское «та» вместо «да». Тормознул. «Командир!» «Досоколиков!» «Таксист!» У него прическа была странная. С боков все уже заросло, но все равно видно, что волосы там короче, чем по центру. Понятно, откуда ноги растут. Он тоже все понял. Газанул, ударил женщину дверью, я успел ее подхватить. «Вы с ума сошли? Вы что делаете?» «Спасаю вас. Я поставил ее на тротуар. Не видите, к кому в машину садитесь? Он же хохол. Нашли бы вас потом в лесополосе» если бы вообще нашли. Мне стало жаль ее. И делать все равно было нечего. Пойдемте, я вам нормальное такси найду. Меня, кстати, Александр зовут. Надя, неуверенно сказала она. После той ночи мы больше не увиделись, но я долго ее помнил. Все-таки есть что-то в русских женщинах такое, то, что позволяет растопить даже толстый лед, каким бывают покрыты наши души. И не их вина, что оттепель мимолетно, а вот зима — это надолго. Возможно, даже и навсегда. Как-то раз один мент, не в жизни, а в фильме, сказал сакраментальную фразу. «Меня принимали в милицию полгода, а уволили за полдня». Нельзя выразить, как он был прав. Только вот правота его ни к чему не ведет. Система живет, и мы, винтики этой системы, тоже живем. Система — жестокая, равнодушная, циничная, злая, как мачеха. Но мы все равно продолжаем ей служить, потому что большинство из нас уже не видят жизни вне стен системы. Ксива и возможность творить что хочешь от имени власти затягивают, как наркота. Увольняли меня поспешно и суетно, по компрометирующим основаниям. Пригласили в центральный аппарат МВД житной. В свой кабинет меня вызвал зам. Царев. Подхалим и мразь. Все, что он может, это организовывать застолье и заносить. Объявил об изгнании из племени, попросил сдать оружие и служебное удостоверение. Ствол я сдал. У меня ни один в нычках заначен. Удостоверение я сдавать не стал, заявила пропажа. С этим я окончательно покинул стены МВД и оказался на улице. Александр Игоревич. Я обернулся. Барыбин. Он сидел за рулем старого Исудзу-трупер. Это я научил. Хочешь крутую машину? Купи подержанную. Может, даже хорошо подержанную. И сохрани чек. Меньше проблем будет. Подвезу. Значит, вот кого с отдела послали. Ну, не самый худший выбор. Барыбин был неофициальным лидером в коллективе. Машина тронулась. Мы тут в бардачке, короче. Сколько смогли? Я открыл бардачок. Там лежал пакет, обмотанный скотчем. Брать, не брать? Отрицательно покачал головой. Тёзка, передай кому интересно. Я никому претензий не имею, сам вляпался. Как помогло-то? невесело спросил Барыбин. Вы же лучшим были. Я цокнул языком. Бывает. Ладно, не пропаду. «Чем заниматься-то будете?» «А что, интересует?» — остро глянул я. «Да я так...» «Так, блин...» «Была бы шея, знаешь. Сейчас не тридцать седьмой год, и на гражданке жить можно. Так...» «Кого назначили-то?» «Ио, Лимника». «Примечание. Исполняющим обязанности». «Ну как же. Этот умеет гнуть шею лучше остальных». Я вот что надо делал, сколько надо отдавал, но никогда не присмыкался. Никогда. А Витя Лимник не просто вылизывал начальственную задницу, а делал это старательно и с душой. И мне не хочется представлять, что будет, если его утвердят. Нет хуже хозяина, чем бывший раб. «Нас тут Колеров зовет», — подтвердил мои опасения Барыбин. «Мы для себя решили...» «Если Лимника утвердят, мы уходим, пофиг». «Не спеши рубить с плеча», — сказал я. «Попробую помочь». Хотя и не говорить, ни тем более делать это не был должен. Москва. Российская Федерация. 15 мая 2019 года. Следующий раз я встретился с Бояркиным через два дня, в Подмосковье. Форт точно такой же, как тот, который меня тогда и принял, забрал меня с Московской улицы и повез неведомо куда. Судя по времени, место, куда меня привезли, находилось между Третьим транспортным и МКАД. Это место уже не походило на заброшенную воинскую часть. Скорее, оно походило на воинскую часть действующую. Ряды новеньких казарменных быстровозводимых помещений, помещения побольше, то ли ангары, то ли тиры, То ли еще что? Здание с антеннами. Это, похоже, центр связи или что-то в этом роде. На стене лозунги запомнил один. Бдительность требования времени. Бояркина не было, а вместо этого ко мне прицепился улыбчивый такой малый. Предложил пока показать базу. Он так и сказал – базу. А Бояркин позже подойдет. Больше он был похож на торгового агента, впаривающего всякую ерунду ходящего по офисам и продающего дорогие книжки, корабейника Афеню. Но для мента это было даже плюсом. К тому же такой показ — явная инициатива Бояркина. «Маятник, как у Богомолова, только это не стрелковая дисциплина, а психологический прием. От мрачных подземелий с невысказанным обещанием там же и остаться, и до новенького, недавно отстроенного комплекса». Мол, смотри, как государство о нас заботится. Будешь с нами — позаботиться и о тебе. Вы будете сыты, пьяны, и обо всем позаботится король». «Ну-ну, Денис Владимирович, ну-ну. Маятник так маятник, просто... Я ведь ваш ученик. И, смею надеяться, хороший». Первым делом мне показали тир. «Приличный такой. Директриса пятьдесят метров, а не двадцать пять». По словам моего сопровождающего, стрелять можно хоть из крупнокалиберного пулемета. Там как раз занимались, у всей группы на лицах маски. Удивил выбор оружия, китайские карабины Норинга, CQ и Вепри в разных калибрах, но с автоматическим режимом огня. Я спросил, почему, и получил ответ, что с китайцами работают, потому что надо готовиться к возможной работе на Западе, а Вепри... Они изначально разрабатывались для милицейского спецназа, но в серию не пошли, только на гражданский рынок и без автоматического огня. А игрушки хорошие, годные. Вот их и клепают потихоньку ограниченными сериями для неназываемых заказчиков. Группа закончила занятия, постреляла из и я. Просто чтобы убедиться, что руки помнят. Ствол 700, нарез 240 и хороший качественный прицел позволяют стрелять примерно как из СВД. Десять выстрелов уложил с разбросом в три сантиметра. Даже поменьше. На пятьдесят метров с рук приличный результат. А почему вепарь, а не СВД? А потому что на вооружении не состоит. И всегда можно свалить на частников. Мол, мы тут ни при чем, они по своей инициативе такое натворили. те колхозные хитрованы. Я не я и лошадь не моя. На самом-то деле все все прекрасно знают и понимают. Только Соединенным Штатам Америки позволено правдоподобно делать вид. Ну, и тем, кому США разрешили. А все остальные должны тупо соответствовать. Ну, как-то так. Затем показали учебную базу. Прилично, очень даже прилично. Новые рабочие места, классы. В одном из ангаров построен килхаус то есть помещение с моделируемой обстановкой, пули и вверху переходы, чтобы инструкторы могли наблюдать за обучаемыми. У ангара под навесом оперативная техника, джипы, пикапы и седаны Тойота. Похоже, что здесь в ускоренном порядке готовят оперативный состав, способный как вести оперативно-следственную работу, так и постоять при случае за себя. Комплекс рассчитан на обучение как минимум 4 групп по 50 человек каждая. Кто здесь готовится? спросил я. Региональная опера в основном, сказал мой Чичероне, по несколько десятков человек с каждого потенциально опасного региона. Потом на их основе будут формироваться в СОГИ, СОГИ примечание в СОК временная сводная оперативная группа. СОК специальная огневая группа. Белгород, Воронеж, не только, Поволжье. Казахское приграничье. Есть и украинские группы. Первый лучше объяснит. Первый? Товарищ Бояркин. Товарищ даже. Хоть у нас в министерстве обращались официально друг к другу «товарищ», в повседневной жизни такое обращение не применялось. А тут, похоже, применяется. К нему-то когда пойдем? Он сейчас подъедет, задержался немного. Приказал показать вам базу. Есть еще подземный уровень. Обучение боям в коммуникациях. Можем посмотреть. Как вы называетесь?» Прищурившись, спросил я. Официального названия нет. По документам это курсы повышения квалификации. Неофициально — СМЕРШ. СМЕРШ. СМЕРТЬ ШПИОНАМ. Я всегда с подозрением относился к громким названиям. Чем громче слова, тем мельче и гнуснее дела. Но тут все выглядело более чем серьезно. Бояркин подкатил минут через пять, на такой же, как под навесом Тойоти Камри. Когда он выходил, я заметил толщину двери. Бронированная. По крайней мере, от пистолета. Похоже, им карт-блан ждали. Броневик трудно выбить даже в Чечне. Кивком головы генерал отпустил моего провожатого, и мы пошли прогулочным шагом в сторону Березовой аллеи. Посажена она была недавно. Деревья были нам по грудь. «Смерш», — сказал я. «Напрасно смеешься. Вот скажи, готов ты умереть за миллион долларов?» Я пожал плечами. «Зачем мне лимон на том свете?» «Вот видишь, а ради идеи люди готовы умереть. Мы никак не можем это понять, потому и проигрываем. Сначала хоббитом». «Все придумываем, что там одни наркоманы, вж-долбятся». «А это не так. Потом придумываем, что на Майдане апельсинки наколотые». Примечание. В 2004 году Людмила Янукович, выступая на митинге, заявила, что на Майдане апельсинки не простые, а наколотые. Эти слова стали поводом для немалого числа шуток и демотиваторов. А понять не можем, что люди, которые точно знают за что, вынесут любое как. Я отрицательно покачал головой. Не согласен? Нет. Почему? Да потому, что я когда-то тоже верил. А потом... Ну, вы знаете, что случилось потом. Чем громче речи, тем грязнее дела, не так? Верующий человек не бросит посещать церковь, если батюшка пропил деньги на ремонт. На своем месте я делаю то, что должен. Должен. Я хотел спросить, кому должен, но спросил другое. Как мы работаем? С чего начинаем? А ты сам скажи. Как ты видишь внедрение? Узнаю Бояркина. И старые времена. Старые добрые времена, когда у меня еще не было Toyota Land Cruiser. Бояркин был одним из немногих старших офицеров МВД которые спрашивали мнение подчиненных не ради приличия, а потому что оно действительно было им интересно. Остальные жили по принципу «мы тут посоветовались, и я решил». Противно, но привычно. Но в том, что в начале нулевых удалось разгромить наиболее дерзкие и крупные ракетирские группировки, в том, что многие мафиози предпочли выехать кто в Испанию, кто в Дубай, немалая заслуга Бояркина. Смею надеяться, что и моя талика в этом труде есть. «Как вижу», — сказал я. «Вы сами учили, что самая лучшая ложь на 99% состоит из правды. Кто я? Я полковник полиции. Грязный, коррумпированный, богатый, связанный с нелегальным водочным и сигаретным бизнесом. Будет ли удивительно, что меня рано или поздно возьмут за жабры? И куда мне в таком случае бежать, как ненаридную неньку?» «Буду политический беженец». «Как?» Бояркин покачал головой. «Не верю». «Почему?» «Наиграно. Полковник полиции никогда не будет политическим беженцем. Или я чего-то не понимаю в нашей системе. Если у него остались деньги, он тупо уедет. Если нет, будет зарабатывать любыми способами. Но политика — это перебор. Не должно быть политики. Тогда через братву На сей раз Бояркин утвердительно кивнул. «Только так. Допустим, у тебя в доме нашли энную сумму денег. Большие деньги. Слишком большие, чтобы они принадлежали только тебе. Значит, это общак. А за потерю общика будет спрос, так? И деваться мне будет некуда. Вот именно. Это первый уровень легенды. А второй... Допустим, общак на самом деле и не уходил никуда, а просто некий прохаванный полковник полиции, которого вот-вот должны были как минимум уволить, а то и принять, которому нужны были деньги, чтобы раскрутиться, договорился со своими коллегами. Они подломили общак, а потом раздербанили его. И все шито-крыто. Теперь уже я покачал головой. Не поверят, слишком нагло. А тут и не надо верить. Достаточно лишь подозрений. Люди легко верят в плохое, особенно сейчас. Вот тебе и причина, почему ты без крайней надобности не хочешь возвращаться на территорию России, понимаешь? Причина, почему ты с опаской имеешь дело с русскими и вообще шифруешься. Не надо говорить об этом. Человек всегда верит в то, о чем додумается сам, особенно в плохое. Да уж... «Если что я и понял за время службы, так это то, что нет предела злу. И зло это творим мы сами». «Хорошо», — сказал я. «Принимаем как рабочую версию. Вопрос второй. Что нужно?» «Я так понял, что основные потоки сигареты-бухла у вас под контролем. Фигуранты известные. Почему бы просто не остановить этот поток?» «Остановить? Ты знаешь, что такое Энни Скиллен?» «Нет». Ира взорвала там бомбу. Погибло больше десяти человек. Конечно, по нынешним временам это так, мелкая неприятность, но для тех времен это был шок. Для всей Англии. А так война в Северной Ирландии продолжалась 25 лет и закончилась по двум причинам. Общее снижение напряженности в Европе и большие, по-настоящему большие деньги. Британцы просто залили проблему деньгами. У нас нет ни того, ни другого. Ни разрядки, ни денег на такую страну, как Украина. И ты, наверное, понимаешь, что от Украины, как и от Кавказа, невозможно отгородиться стеной. Я кивнул. Действительно, это очень наивно думать, что если мы, скажем, отделим Кавказ и построим стену в 10 метров высотой, то у нас решится проблема этнических кавказских ОПГ. То же самое и с Украиной. Даже хуже. Украина независимое государство. И те методы наведения порядка, какие применялись на Кавказе, к Украине неприменимы. Закончилось строительство моста в Крым. Железнодорожный переход даст возможность крымской промышленности работать на экспорт через Новороссийский Тамань. Все понимали, что после того, как мост будет достроен, процессы станут необратимыми. Украинцы костьми лягут, чтобы этого не допустить. Вторая проблема — это проблема Украины и России в целом. По результатам реализации Минских соглашений каждая из сторон считает себя проигравшей и готова мстить. Кроваво мстить. В этом найдутся помощники. Но я больше боюсь не бомб в Севастополе и даже в Москве. Нас уже взрывали. Я больше всего боюсь, что все это движение с водкой, с сигаретами, с большими деньгами... Все это часть чего-то большего. Майдана, крупного теракта или серии терактов. Войны, да чего угодно. Вы только край копнули, и уже два десятка трупов. В Москве и Подмосковье все больше украинцев. Донецких, Днепровских, Киевских, Львовских, всяких. Что у них на уме, мы не знаем. Все они держатся вместе, занимаются криминальными делами. У них есть транспорт, они покупают недвижимость. Посмотри, сколько украинцев в такси. Они могут перемещаться по городу, узнают его, заодно и деньги зарабатывают. Посмотри, сколько украинцев в строительстве. Что им мешает заложить взрывное устройство в конструкцию дома еще на этапе строительства? У нас полным ходом идет формирование нового криминального этнического сообщества, украинского. Причем оно может быть опаснее, чем все кавказские. Я хочу знать, что происходит, и когда в воздухе запахнет новым Бесланом или Энни Стилином. Я хочу заложить в него бомбу еще на этапе формирования. Я хочу, чтобы у меня на Украине был человек, имеющий прямой доступ к информации и хорошие, заранее подготовленные позиции. Лучше, чем криминал, не придумать. Вот для этого ты мне и нужен. Я про себя подумал, что я хоть и мало знаю про Ира, но пару фильмов посмотрел, ради общего развития. С предателями и внедренными агентами разговор был короткий. И мучительный. «У меня еще одно условие есть». «Еще?» «Отдел». Иотом назначили Лимника. «Подхалим и мразь, но его кадры проталкивают». Пацаны собираются уходить. Кого видишь? Барыбина. Почему? Неплохой опер, неформальный лидер в коллективе. При нем отдел точно не развалится. Бояркин кивнул. Решим. Теперь давай вернемся к твоему внедрению. Три года спустя. Донецкая область. Украина. 17 февраля 2022 года. Изгой. Говорят, в Древней Греции смертная казнь была не высшей мерой наказания. Высшей мерой было изгнание. Когда человек изгонялся из полиса, государство граждан, лишался гражданских прав и становился изгоем. Это было все равно, что смерть, только отложенная. Первая ступенька на пути в ад. Сейчас это выглядит смешно. Ну подумаешь, из города выгнали. Люди перестали нуждаться друг в друге, изгнание перестало быть мерой наказания. Изгоняемый может встать и сказать, «Да пошел ты нах...» «Да пошли вы все туда же!» И уйти. Мир большой, приткнуться есть где. Так и катимся мы по жизни шарами. Большими железными шарами. И горе тому, кто попадет нам на пути. А у нас весна. На Украине весна немного не такая, как в России. Здесь и зим-то почти нет. Уже в феврале, редко в марте, стремительно буреет и тает снег, чернеет земля, освобождается от остатков льда Днепр. И солнышко пытается отогреть не только землю, но и закованные в ледяную броню души. Такие, как моя. Административную границу удалось проскочить быстро. Там надо ночью ехать, а то полдня простоишь. И к утру я уже был на государственной. Границы России и Украины. Россия и Донецкой АТО, административно-территориальной области, так называется новое автономное образование в составе Украины. Здесь своя полиция, местные налоги, местные силы самообороны не действуют закон о языке. Впрочем, он нигде толком не действует, кроме Львова. Там бесславно и бесстыдно закончилась эта война, хотя... Наверное, дурной мир все же лучше доброй ссоры. Наверное. На границе мне надо встретить конвой с Ростова. Там... Ну, не важно, что там. Походу, поймете. Кто я сейчас? В японской философии было понятие «ронин», самурай, потерявший своего господина. В Японии было высшей формой бесчестия, когда ты жив, а твой господин мертв. Никакой другой господин не захочет, чтобы ты был его слугой. Так и скитались ронины остаток жизни по островам, подрабатывая кто чем, кто воровством, кто и заказными убийствами. Но для меня и таких, как я, слово «ронин» излишне возвышенное, что ли, есть в нем какая-то патетика, а в том, кто мы есть, патетики нет никакой. Мы сволочи. Вот самое точное определение. Кто-то бежит от правосудия, кто-то тупо зашибает бабло, кто-то тупо не может жить иначе. Вот это мы. Донецк встречал вымытыми улицами и тротуарами, ментами на каждом углу. Мент — одна из самых популярных тут профессий, светящимися в ночи вывесками обменников и увеселительных заведений. Все пришло на круги своя. Пес вернулся к своей блевотине. Тыл победил фронт. И уже сейчас, всего через пять лет после того, как тут сражались и умирали, война кажется дурным сном, миражом, наваждением. Хотя те, кто тогда сражался и умирал, и кто теперь стал никому не нужен, что с той стороны, что с этой, дурным сном называют мир. Этот мир. Парадокс. Но именно такой Донецк, донецк незамеренный донецк не украинский нужен киевским властям разделяй власть твой не мы придумали любая власть твердо стоит лишь на двух ногах двух опорах и вторая нога как раз донецк не будет донецка и откуда же взять титушек и на кого же сваливать скотское существование и разворованную под ноль страну милицейский приус вывернул из темноты Засветился огнями, как рождественская елка. Я притормозил у тротуара, вылез из машины. Навстречу мне из Приуса выбрался сухой, как палка, с красивой проседью в волосах человек лет сорока. Новенькая военная форма без знаков различия. Автомат через плечо. «Саня!» «Татарин!» Это еще те времена, когда не было мира, а была война, но можно было дышать, не задыхаясь. Татарин был у Ходаковского, то есть человек Ахметова. Сейчас Ахметов так и не вернулся на Донбасс. И Ходак... Ну, в общем, сами потом поймете. «Как сам?» «Живем, хлеб жуем, ты?» «Норм». Недавно появилась новая тема, прибыльная. Обратная тяга называется. «Хамадей, Луганова...» Там все-таки свои темы и слишком много нюансов и лишних звеньев в цепочке. Ну, сами подумайте, если брать спиртягу, то сначала надо завести на Луганск бутылку и акцизке, то есть проплатить на административной границе. Спирт тоже надо завести, тоже проплатить. Ну и... Вы представляете, сколько около каждого завода вьется всякой мрази? И каждая хочет свой кусок маленький, но кусок. «Прибавьте к этому то, что на Украине каждый хочет корову доить, но никто не хочет ее кормить. Потому что то, что ты надоила, продал, оно твое. А корм завтра, может быть, эта корова станет уже не твоей. И какой смысл ее тогда кормить? Вот и норовит каждая мразь корову не только не покормить, но и зарезать. Потому что мясо дороже молока на базаре идет. А то, что коровы больше не будет, пофиг». Это я для чего перед вами распинаюсь? Да для того, чтобы вы дотумкали. На Украине бизнесом заниматься нельзя. Тупо нельзя. Климат не тот. Не предпринимательский. А если и можно, то так, чтобы как можно меньше вкладывать, что в оборотку, что в основные. Примечания. Основные средства. Здания, станки, транспорт, имущественный комплекс бизнеса. Тогда меньше шансов, что отожмут. А с той стороны границы Россия, Ростов, где еще с советских времен мощнейшая табачная индустрия, и Кавказ, в частности Осетия, где еще с 90-х мощнейшая водочная индустрия. И там климат совсем другой. Там коровку-то холят и лелеют, и кормят вовремя. И потому себе стоимость там совсем другая выходит. И качество не в пример. И вот, придумал я. Именно я. Это моя тема. Заменить Хамадей и Луганову на поставках левого товара в Европу на российские предприятия. Схема следующая. Товар изготавливается на российских фабриках, неучтенкой и под украинскими этикетками. Договоренности, что в Ростове, что в Осетии есть. Местная налоговая и менты закрывают на это глаза, потому что товар попадает не на наши полки, а идет за границу то есть в Украину и дальше, в ЕС. Налоговая система левак, которая уходит за пределы страны, не видит. Хозяевам предприятий выгодно, мы загружаем им мощности, они тоже закрывают на это глаза. Местные власти получают дополнительные рабочие места и зарплаты, решение социальных проблем. Украинцы же зарабатывают не на производстве, а на транзите через территорию всей страны. Товар идет через всю Украину. Его передают с рук на руки, из области в область, и каждый имеет свой кусок. Донецкие, киевские, львовские. Дальше львовские через ЧОП отправляют товар в Европу, где он продается по цене в 10 раз выше его себестоимости. Примечание. Поселок ЧОП. Один из основных пунктов пропуска на украинско-польской границе. Таможенники там за год становятся миллионерами. При таком наваре жрать хватает всем и все довольны, все гогочут. Я, когда эту схему пробивал, думал, не согласятся. Согласились, и еще как. Никому не хочется заниматься производством, нанимать людей, иметь проблемы и платить налоги, а вот иметь долю за то, что проходит по дорогам твоего региона, это запросто, это за милую душу. Тупо иметь деньги на карман, пусть не такие большие, как при производстве, но без проблем и не делиться ни с кем. Феодалы, мать твою, феодальный тип мышления тут настолько развит, что просто диву даешься. Как говорила моя бабушка, оно, чтобы лезло, да не болело. Вот это оно, украинское. Другой вопрос, за счет чего будет жить страна? Но это как раз здесь мало кого колышет. Здесь все патриоты только на словах, все готовы на словах умереть за Украину, но никто не готов платить святому украинскому государству налоги. Ладно, проехали в общем. Этот конвой был уже не первым и даже не десятым. Он, как и все прочие, дойдет до Львова, а там перегрузится на другие машины и пойдет в Европу. Но сейчас всплыла новая тема. Моя украинская, а точнее донецкая крыша, обратилась ко мне и спросила, а нельзя ли делать левый товар под украинскими акцизками для внутреннего потребления? Я кое с кем проконсультировался и дал ответ. О чем у НИ? Можно, суть-то та же, просто на бутылку еще и акцизки наклеить. Вот потому я здесь лично, и вот почему со мной Марат Татарин. У него в машине как раз акцизки, несколько ящиков в багажнике и на заднем сиденье. Эти акцизки мы сдаем моим российским контрагентам а на выходе следующим рейсом получаем несколько машин товара для внутреннего пользования, скажем так. И все довольны, все гогочут. И вы думаете так только с водкой и с бухлом? Ошибаетесь. В последнее время в украинских магазинах все больше российской птицы и свинины. Они, конечно, с украинскими марками, но я-то знаю, что к чему. Россия кормит Украину. Когда такое было? А сейчас есть. Причина все та же, один с сошкой и семеро с ложкой. Так нельзя работать. Обнимаясь с татариным, я смотрю на дорогу, за ним вроде никого. Лучше перепровериться, чтобы не упали на хвост. Все норм? Обижаешь. Сколько там? Пол лимона. Нормально. Только извини под роспись, с меня тоже спросят. Да не вопрос. Я смотрю на машину. За водительским местом хлопчик с автоматом. Сейчас вылез, стоит, кстати, неплохо, грамотно. Это кто? Племянник мой. Да, не колотистый, парень дельный. Да, я вижу, откуда он? Служил. Ну чё, тронулись? Прокатим с ветерком. Поехали. Идем на юго-восток. Еще прохладно, особенно по ночам. Но в салоне патруля тепло, напивает Вакарчук. Странно, но Вакарчук поет по-украински, а слушают и любят его везде, в том числе и русские. И никакого отторжения это не вызывает. Быть может потому, что Вакарчук талантлив, а талант не имеет национальности. И на каком бы языке ни пел Вакарчук, его будут слушать. Проблема в том, что таких талантов, как Вакарчук, мало, а вот посредственностей, типа скачущей по сцене без трусов Русланы, полно. Стрелка у нас забита в Донецке. Но не том Донецке, о котором вы подумали. О российском Донецке. Дело в том, что Донецкий каменноугольный бассейн имеет ответвление и в России шахты. Донецк – это все же Донбасс. В свое время в российском Донецке тоже были шахты. Потом их закрыли. Нерентабельно. Регион стал депрессивным. Сейчас оживает благодаря тому, что туда переселяются украинцы и русские с Восточной Украины. Ростов так скоро вовсе с пригородами и спутниками-двухмиллионником станет. Для нас Донецк хорош тем, что он недалеко от границы, и там полно заброшенных зданий. Там теперь склады, кое-где и производство. Мы все это под логистику используем. Перевалочные базы. Недалеко от границы есть точка, там вообще-то раньше дальнобойщики обслуживались. Но сейчас там какие только дела не творятся. Заезжаем. Здесь татарин оставит свой полицейский приус, и дальше мы поедем на моей. А заберем, как пройдем границу. И пока татарин идет здороваться с хозяином и спрашивать, как дела на границе, нет ли там каких проверяющих из Киева или Москвы, или других каких тем левых, мы с племянником начинаем перекидывать в просторный багажник патруля мешки с акцизками. «Зовут-то как?» – спрашиваю. «Ильдар!» «А где служил?» Вайдаре, «Вот это дела!» «И как служилось?» «Да нормально!» Отвечает он с вызовом. «Все, тему закрыли». Появляется татарин. В обеих руках у него вертелы с истекающим жиром мясом. Респект от хозяина. Граница. Пропускной пункт. С легковушки 500 гривен. С газельки 3000. С фуры от десятки, в зависимости от того, чего везешь. Реализация минских угод. Однако коррупционные потоки на границе переданы украинской стороне на освоение. Украинские мытники и погранцы сначала шугались, особенно не местные, потом освоились. Всего делов-то. Закрывать глаза на то, что скажут, да регулярно засылать долю начальству. Все как везде и все как всегда. Закрывай глаза на маленькие дешевты местных, и никто тебя пальцем не тронет. У пропускного пункта с обеих сторон стихийные рынки торгуют в розницу и мелким оптом. Толпится народ с окрестных сел — это подсадка. Дело в том, что по закону, если пересекаешь границу, то килькость, количество беспошлинного товара, якобы ты маешь бескоштовно перевести, считается на человека. То есть если в машине пять человек сидит, то ты имеешь право перевести в пять раз больше, чем если бы в машине был один человек. Вот местные и зарабатывают на этом, подсаживаются за денежку малую и едут типа в Россию. Потом перебираются в Украину обратно. Невелик заработок, но, учитывая, что зарплата в Донецке 100 долларов в месяц, и ту не платят, ну и везут в Россию всякую мелочевку с огорода, с подворья, там продают. Цены-то намного выше, и при том в рублях. Но это все мелочь. Люди с приграничья выживают, как могут. Я, как белый человек, с понтом подъезжаю на первый пост, высовываюсь из машины. Старшего позови. Старшего смены сегодня зовут Игорь. Он с Закарпатья, работал на венгерском кордоне. По национальности он русин, потомок русских, которых в XII веке татарское нашествие загнало Закарпаты. Их язык не понимают ни русские, ни украинцы. Это смесь русского, даже древнерусского, украинского, польского, венгерского, румынского и немецкого. Закарпатская гвара. В отличие от западных украинцев, они не признают ни греко-католиков, ни филаретовых томосников и строго ходят в московский патриархат. Примечание. Патриарх Филарет. После того, как проиграл выборы митрополита Алексию II, вернулся на Украину и увел часть Украинской Православной Церкви в раскол. Раскол это все время независимости поддерживается украинскими властями, которые мечтают о единой поместной Украинской Церкви. При этом Украинская Православная Церковь Московского Патриархата автокефальна, то есть имущественно самостоятельна, и поддерживает с Москвой только духовную связь. Люди — это добрейшие, но, к сожалению, и вороватейшие. Крестьяне. Жизнь у них тяжелая, и если появляется возможность что-то взять от нее, они берут. Игорь. Обнимаемся. Вылезает Амарат. Салам алейкум. О, какие люди. Пока обнимаемся, незаметно сую в карман Игорю скрутку долларов. Мне интересно. А почему не сделать форму таможенникам так же, как и крупье в казино, без карманов? Но не делают от чего-то. Может, потому что в этих карманах заинтересованы все, начиная от начальника поста и заканчивая банковой? Втроем едете? Да. А кто это с тобой? Племянник. Ну и добрая. в голос, спрашиваю. Обратно ночью, хорошо? Айно. Примечание. Айно. Хорошо, положительно, да. Хорошо, когда люди такие понятливые. В машине бандит, то есть я, донецкий мент и бывший айдаровец. В багажнике два автомата, снайперская винтовка, моя. И все файно, красиво. Вражда между Украиной и Россией могла стать материалом для десятка хороших комедий. Если бы не трупы, не разорванные снарядами дети — и не та бездна ненависти, которую мы вылили друг на друга. В Россию я проезжаю еще проще. Тупо показываю спецстолон российский, и прокатываюсь. Про меня местные знают, не все, конечно. Просто знают, что у меня мохнатая лапа в Москве, и, значит, такие мэны, как я, имеют право на проезд всюду. Машину тоже не досматривают. Ярко освещенный огнями пост в степи остается позади. Со стороны России накатывает чернильная тьма, освещенный последними лучами заходящего солнца Запад остается за спиной. На телефоны приходят приветственные смс от ростовских сотовых операторов. «Я резко прибавляю скорость. Дорога разом становится гладкой. Это же Россия. Вакарчука по радио сменяет Шевчук. Когда идет дождь, когда в глаза свет, проходящих мимо машин, и никого нет». На дорожных столбах винки, как маяки, Прожитых лет, как ты в пути, Россия. На погрузку прибываем совсем по темну. Фуры в темноте. Их много. Два десятка. По мелочи мы не работаем. Их уже погрузили. Так-то товар прошел по железке, Мимо ментовских постов на дороге, И уже тут его перегрузили на фуры. В темноте фары и люстры джипов. Это бирак. Пасетинский волк». Он выходец из известной и авторитетной на родине семьи. Его прапрапрадеды еще и императором служили. Бизнес начинал дед. Он служил в западной группе войск и первые деньги сделал на том, что пригонял на Кавказ первые «Мерседесы» и «БМВ». Хвастался, что в свое время пригнал «Мерседес» Джохару Дудаеву. Потом занялся водкой. Когда через Верхний Ларс из Грузии хлынул поток левого спирта, Он одним из первых сообразил, что дело надо ставить на легальную платформу. Одним из первых же начал вкладывать деньги в курортную недвижимость, заниматься застройкой. Потом, когда в Сочи началась предолимпиадная лихорадка, все это хорошо отбилось. Уже отец Берага придумывал новые схемы, типа торговли с Абхазией и Южной Осетией. А сам Бераг через меня уже зашел на европейский рынок. Он же отвечает за поставки левого табака на табачные фабрики. Благо табак культивируют и в Абхазии, и в Осетии, и в Чечне. И учета этого табака нет. Есть, правда, проблемка. Знаете в чем? Она в том, что бирак, Как бы это сказать? Зарывается, что ли? Скромнее надо быть. Вот на скажите на милость, он купил джип Мазерати. Не знаете? И я не знаю. Но купил. И зачем-то таскает с собой свору нукеров, привлекает внимание. Частично я сам виноват. Пару раз вытащил из неприятностей, когда он в них вляпался. И он, похоже, решил, что у него тоже есть пропуск на все случаи жизни. Выбираемся из машин. Очередные объятия. Как-то раз я прочитал, что церемония объятий появилась тогда, когда нужно было обыскать того, с кем обнимаешься, на предмет, скрытой под одеждой кольчуги или ножа за поясом. С тех пор, по крайней мере, в криминальном мире ничего не изменилось. «Как жизнь?» «Норм? С тобой?» «Да...» — быстро шепчу на ухо. «Бандосами своими не свети, будь скромнее, отцу скажу». «Вслух это нельзя, а на ухо можно. Нельзя публично ронять авторитет мужчины» тем более кавказского мужчины. И уже громко, с шутливым наездом, «Товар показывай, да?» Вскрываем таможенные пломбы. Они уже украинские, но пломбиратор у нас есть. Юридический товар пойдет через Украину транзитом, но уже на Украине он пропадет. Схема оборванного транзита. Придумал ее Курченко, ставший на этом самым молодым миллиардером Украины. Но он применял ее к топливу а мы так водяру сиди возим. И нам миллиардерами не надо, нам бы миллионерами, и то ладно. Ну, мультимиллионерами. Наполовину разгружаем, достаем бутылку, вскрываем и разливаем. Отпиваю немного, катаю на языке. Это уже мое требование. Я изначально заявил и бирагу, и старшим. Качество должно быть. Нельзя тупо налить в бутылку сивуху или метиловый спирт. Отравится кто, мы больше потеряем. Мы кидаем государство, и даже не одно, но людей не кидаем. Пьем, смакуем, пьют и украинцы, и берак, но не я, мне хватит, я за рулем. Остаток весь выпивает Марат. Он у нас единственный не за рулем, а пьет только так, хоть и мусульманин. Мент, чего с него возьмешь? Качество норм, севухи совсем не чувствуются. Очищенный спирт плюс вода. Норм, выношу вердикт я. «Доброй дороги!» — шумно выдыхает Берак. «Как обычно?» «Да». «Это мы про оплату. Деньги уйдут, когда груз примут львовские». «Хлопают дверцы машин, тяжело взрёвывают двигатели». «Пошли». «Обратный путь. Мы идём первыми. Колонна фур тяжело прёт за нами. Как тогда с гуманитаркой ходили, только теперь... Интересная у нас гуманитарка». У самой границы делимся. Нельзя, чтобы колонна проскакивала сразу вся. А ну как журналисты заснимут, как 20 фур заходит на территорию ДНР с Ростовской области. То-то скандал будет. Правда, в последнее время снимать острые репортажи желающих все меньше. Чревато это. Был тут один, в Донецке, про игорную мафию писал. Про то, что Донецк становится Лас-Вегасом для всего русского юга и всего украинского востока заодно что особый режим автономной территории в составе Украины используется в своих целях мафиозными группировками, связанными как с Банковой, так и с Кремлем. Недавно пропал. Я заруливаю на таможню и останавливаюсь. Тут я буду стоять, пока крайняя фура не пройдет. Потом догоню. Племянник спит на переднем, а вот Марат куда-то собрался. Ты куда? Да живот прищемило что-то. Фуры проходят за два часа. Они соберутся там, дальше, на одной из стоянок. Снова заходим на территорию Украины и мы. Доезжаем до Приуса. Марат, похоже, и в самом деле съел что-то вон в поту весь. Я тоже еле на ногах стою, но по другой причине. Не спал. Да еще и нервы. Выхлебываю одну за другой две флешки. Популярный тут тонизирующий напиток. Говорят, по печени бьет. А что делать? Ничего. Доведу колонну, такой расслабон устрою. Первый раз сразу 20 фур ведем. Полицейский приус с цветомузыкой устремляется вперед, в ночь, а я ненадолго приторможу. Есть тут еще дельце. Одна из фур сломалась. Я обхожу ее, мигаю фарами. Давай за мной. Тут недалеко. Условная точка находится недалеко от нуля. Бывшие линии размежевания между украинскими силами и ДНР. Сейчас линия размежевания напоминает о себе лишь сломанными деревьями, да постепенно осыпающимися, оплывающими, зарастающими травой-капонирами. Посты остались, но войсковые соединения действительно отведены. Фронта больше нет. На линии разграничения миротворцы стоят, но не везде. Кругом поля, далекие терриконы до посадки. Вдалеке село. До войны под тысячу жило. Сейчас хорошо, если 200 стариков и старух наберется. Те, кому некуда идти. Нищая украинская глубинка. Бездарная, слитая. Не то выигранная, не то проигранная война. Нам сюда. Мерседес взрёвывает, пытаясь тащить тяжеленную фуру через хлябь некогда рокадной дороги. Хрипит, но тащит. Я специально на эту фуру мощную голову поставил. Не грифин Гриффин для бедных какую-то. Примечание. Голова, тягач на сленге дальнобойщиков. Наконец останавливаемся. За рулем Олежа, свой парень. Напарник его тоже. Втроем справимся. Открываем фуру. Снимаем ряд с бутылками. Иначе никак. За ним большие ящики. Я тут был Давича, Место подобрал и даже пометил. Координаты под GPS взял. Большой блиндаж, там мы и заложим нычку. Выстилаем все толстой пленкой, задуваем возможные щели строительной пеной. Потом начинаем спускать вниз и таскать в образовавшуюся нычку ящики. Еще бросим губки, чтобы воду впитывала. Ящиков должно быть 16. Открываем один из ящиков наугад. Там 8 стареньких, но годных ксюх, каждая в индивидуальном запаянном пакете. Примечание. АКС-74У. После того, как полицию стали массово перевооружать на Витязе и МА, остались невостребованными в больших количествах. В других ящиках в насыпку макароны. СВМ и СВД с оптикой. Патроны. Этого добра можно и в магазине купить, но тут патроны необычные. Бронебойно-зажигательные. Бронебойные. Трассирующие. Наконец, отдельно. Подарок лично от генерала Бояркина Донецкому сопротивлению. Две ОСВ-96, по 200 сбалансированных снайперских патронов новосибирского производства к ним. Примечание. Крупнокалиберная полуавтоматическая снайперская винтовка калибра 12,7 мм. Проиграла конкурс с Ковровской АВСК, но выпускается небольшими партиями для инозаказчиков заказчиков и МВД. Используется армиями и войсками специального назначения Беларуси, Йемена, Ирана, Сирия. Винтовки были отгружены большой партией сирийскому спецназу, потом были изъяты у боевиков, и отследить их невозможно. Четыре коробки с водкой кладу от себя, подарок тем, кто придет. Это не потому, что русские без водки не могут. Водка нужна и для дезинфекции, и чтобы согреться, и как валюта, на водку можно все что угодно выменять. Мелькает мысль, что не стоит себя так явно светить, но потом думаю, хрен с ним. Отбрехаюсь в случае чего. Это бухло везде, хоть оптом, хоть в розницу. Закрываем, закапываем, пусть лежит. И удачи тем, кто придет. Там, вдалеке, едва заметный свет на горизонте. Это Славянск. Город, откуда все начиналось и где было начало конца. Может быть, он же станет и новым началом. С трудом выбираемся на трассу. «Мерс грязнее грязи, патруль не лучше. Даю последнее указание Олегу. Гони в темпе, я помедленнее поеду. Увидишь мойку, машину помой». И, как договаривались. «Нет вопросов». «Мерседес стартует в ночь». «А я минут пять постою, потом поеду». «А вы как думали, будет? Сделаем шито-крыто и обо всем забудем? Да нет, мои маленькие друзья, не получится так». Ни хрена не получится. И все это понимают. Никто не забыт, и ничто не забыто. Ни концлагерь в Краматорске, ни Харковская крытка, ни Одесские жареные колорады, ни Донецкая Мадонна, мать с ребенком, которую настиг украинский снаряд. За все придется платить. Может, лет 40-50 назад все бы и прокатило, но не сейчас. Время сейчас такое. Войны начинаются, но не заканчиваются, потому что проигравшая сторона неизменно переходит к террору. Примечание. Небольшой пример. Ирак. Разгромное поражение во второй войне с США привело к тому, что иракцы обратились к радикальному исламу и создали самую чудовищную террористическую организацию из всех когда-либо существовавших – исламское государство. То же самое может произойти и на Украине. По мнению автора, появление украинского и, возможно, пророссийского терроризма на Украине – вопрос времени. А специфика Украины в том, что здесь проигравшими чувствуют себя обе стороны. Им не плевать, правильно это или нет. Потому что люди, которых сожгли в Одессе, были русские. И та мать с ребенком тоже была русская. И я русский. Свет фар внезапно высвечивает стоящий на обочине Приус. Мы уже прошли Донецкую область и ушли на Полтаву. Тот, не тот? Останавливаюсь. Что могло произойти? Обхожу машину. Тот. От открывшейся в свете фар картины холодеет внутри. Ильдар. У машины. Делает кому-то искусственное дыхание. Мелькнула мысль. Человека сбили. Но нет, ни хрена. Марат это. Отталкиваю его, хватаю руку, пульс. Не пойму, есть ли нет. Что случилось? Он, я не знаю, захрипел, говорил, что плохо ему. В Швыцкую звони! Примечание. Скорую. Дозвонил. Какая сейчас Швыцкая? Это точно. В постмайдановской Украине денег на скорую нет тем более в провинции и ночью. И у меня сердце колотится, как сумасшедшее. «Искусственное дыхание можешь?» «Да». «Делай, а я на трассу». «Надо машину поймать, любую, а то так и сдохнем тут».